Тайный сообщник. Глава 1. Направо протянулись ряды кольеев для рыболовных сетей, напоминающие таинственную систему полузатонувших бамбуковых заграждений, вторкшуюся неведомо зачем в эти владения тропических рыб. Насколько охватывал глаз, нигде не видно было признаков человеческого жилья. И казалось, эти нелепые заграждения были навсегда покинуты какими-нибудь бродячим племенем рыболовов, ушедшим в другие моря. Налево, из синей воды, вырастала группа бесплодных островков, похожих на развалины каменных стен, башен и блоггаузов. И само море, раскинувшееся внизу у моих ног, такое спокойное и неподвижное, казалось, твёрдым. Даже полоса света от заходящего солнца горела ровно, без тех живых отсветов, какие бывают при едва заметной ряби. Повернув голову, чтобы бросить последний взгляд на буксирное судно, только что оставившее нас на якоре за мелководьем, я увидел прямую линию берега, слившуюся с неподвижным морем. В какой-то в совершенной и тесной близости в одну ровную поверхность, наполовину коричневую, наполовину синюю, под необозримым куполом неба. Две маленькие группы деревьев, такие же маленькие, как и островки на море, виднелись по обе стороны единственного прорыва в этом безупречном слиянии у старики реки Мейнам. только что оставленной нами в первой подготовительной стадии нашего путешествия на родину. А дальше, в глубине, более тёмная величественная масса рощ, окружающая великую пакнамскую пагоду, она притягивала взор уставший от бесплодного исследования однообразной дуги горизонта. Там и сам сверкание, словно исходящее от разбросанных кусков серебра, Отмечало извилины великой реки. И на ближайшем повороте, как раз на границе мелководья, буксирное судно, уйдя за горизонт, скрылось из моих глаз. Исчезли его корпус, труба и мачты, словно бесстрастная земля поглотила его без всякого трепета и без усилий. Я следил за лёгким облаком дыма из его трубы, поднимавшимся над равниной, то здесь то там прочерченные звивами реки. Но облако дыма отдалялось и бледнело, пока я не потерял его наконец за метрообразным холмом великой пагоды. И тогда я остался один со своим кораблём, стоявшим на якоре у берегов Сиамского залива. На пороге долгого плавания судно неподвижно застыло в окружающей нас необъятной тишине. Тени его мачты в лучах закатляющего солнца тянулись далеко на восток. Я был один на палубе. На судне ни единого звука, а вокруг ни жизни, ни движения, на воде ни одного каноэ, в воздухе ни одной птицы, ни одного облака на небе. В течение этой мёртвой паузы, в преддверии долгого пути, мы, я и моё судно, казалось, измеряли свою приспособленность к длительному и тяжёлому испытанию, к труду, которое предназначено было выполнить нам обоим. Там, где ни один взгляд людской нас не достигал, только небо и море были свидетелями и судьями. Должно быть, какие-то отсветы в воздухе мешали зрению, потому что только в последнюю минуту перед заходом солнца я разглядел за горным хребтом самого большого островка в группе островов нечто, нарушившее торжественность полного одиночества. Быстро нахлынула волна темноты, и тотчас, как всегда под тропиками, рой звёзд высыпал над затенённой землёй, А я все еще находился на палубе, легко опустив руку на поручни моего корабля, как на плечо верного друга. Но под взглядами этих бесчисленных небесных светил сладость спокойного общения с судном была нарушена. И вот уже вторглись посторонние звуки, голоса, шаги на носу. Стюарт пробежал по верхней палубе, суетливый, услужливый призрак. Наютина стойчиво звенел колокольчик. В освещенной кают-компании меня ждали два моих помощника. Мы сейчас же уселись за ужин. Передавая блюдо старшему помощнику, я сказал, «Известно ли вам, что за островами стоит на якоре судно?» После захода солнца я видел над горным хребтом его мачты. Он поднял свое простоватое лицо, густо заросшее бакенбардами, и сказал, что он не мог. И издал обычное своё восклицание: "Помилуй, боксёр! Что вы говорите?" Мы его второго помощника, Толстощёкова, молчаливого молодого человека, я считал неполетам серьёзным, но тут, взглянув на него, я заметил, как дрогнули его губы. Я сейчас же опустил глаза. Мне не подобало поощрять зубоскальство на борту моего судна. Следует также отметить, что своих помощников я почти не знал. По некоторым причинам, касающимся лично меня, я был назначен принять командование всего две недели назад. И о своей команде я знал немного. Все эти люди работали вместе около полутора лет, и я был единственным незнакомцем на борту корабля. Упоминаю об этом обстоятельстве, так как оно имеет отношение к дальнейшим событиям. Но острее всего я чувствовал своё незнакомство с судном и откровенно говоря, не был уверен в самом себе. Я был самым молодым человеком на борту, за исключением второго помощника, и впервые занимал ответственный пост. Пригодность остальных я принимал как данность, им следовало только выполнять свои обязанности, но я не был уверен, удастся ли мне осуществить тот идеал своего я. какой каждый втайне перед собой рисует тем временем старший помощник вращая своими круглыми глазами и шевеля грозными бакенбардами развивал длинную теорию о стоящем на якоре судне основная его черта с величайшей серьёзностью обсуждать мельчайшие события он отличался умом прилежным по его словам Он любил давать себе отчёт решительно во всём, что попадалось на его пути, вплоть до злополучного скорпиона, которого он нашёл в своей каюте неделю назад. Причины и цель появления этого скорпиона, как он попал на борт и избрал именно его каюту, а не кладовую, тёмный чулан, соблазнительный для всякого скорпиона, и каким образом ухитрился утонуть в чернильнице на его письменном столе, занимали его без конца. Значительно легче было дать себя отчёт в судне, стоявшем за островами. Когда мы собрались встать из-за стола, он произнёс свой приговор. Он не сомневался, что это судно недавно прибыло с родины. Вероятно, оно глубоко сидело в воде и могло пересечь мелководье только во время сильного прилива. поэтому оно завернуло в эту естественную гавань, чтобы выждать здесь несколько дней, а не стоять на открытом рейде. Правильно, неожиданно подтвердил второй помощник слегка хреплым голосом. Оно сидит в воде на 20 футов. Это Сефора из Ливерпуля с грузом угля. 123 дня из Кардифа. Мы с удивлением посмотрели на него. Мне сказал шкипер с буксирного судна, когда он поднимался на борт за вашими письмами, сэр, объяснил молодой человек. Он предполагает послезавтра ввести его в устье реки. Ошеломив нас таким образом своей осведомлённостью, он выскользнул из кают-компании. Старший помощник с грустью заметил, что не может дать себе отчёта в причудах этого малова. И ему хотелось бы знать, почему тот не сообщил нам об этом сразу. Он было собрался уходить, но я его задержал. Последние 2 дня судовая команда была перегружена работой, а прошлую ночь люди почти не спали. Мучительно осознавая, что я, чужой человек на судне, совершаю поступок не совсем обычный, я отдал ему распоряжение отправить всех людей спать, не назначая вахты. Я заявил, что сам останусь на палубе до часа ночи и затем передам вахту второму помощнику. В 4 он поставит на вахту Коко и стюарда, закончил я. А потом вызовет вас. Конечно, при малейшем признаке ветра мы поднимем команду и немедленно снимемся с якоря. Он скрыл своё удивление. Хорошо, сэр. Выйди из каюты компании, он просунул голову в каюту второго помощника, чтобы сообщить ему о моём неслыханном капризе взять на себя пятичасовую вахту. Я слышал, как тот недоверчиво переспросил: "Что такое?" Сам капитан опять послышался тихий шёпот, и дверь закрылась. Через минуту я вышел на палубу.